1С Паблишинг представляет Ксения Шелкова, Раб Петров Глава первая. Ведьмина отродья. В окна смотрела петербургская белая ночь. Андрей Иванович не мог спать в эти ночи, не мог и работать. Воспоминания теснились в мозгу и отвлекали от дел. В одну из белых ночей праздновал день рождения его город, уже более ста лет назад заложенный в устье Невы. Столько времени прошло, а он все еще помнил каждый миг своей молодости, казавшийся одновременно далекой и близкой. Он ни о чем не жалел. Только вот иногда задумывался, а если бы ему пришло в голову отказаться от предложенной чести, проклятия, вечного служения, что было бы сейчас с городом и с ним самим? Подкрадывалось утро, и дом потихоньку оживал. По коридору зашаркали шаги. Эта кухарка-лукерья прошествовала по черной лестнице. Завозилась на кухне, разжигая плиту. Было слышно, как она в полголоса ругалась на дворника, кое-как свалившего дрова у самой двери, а потом из кухни потянула дымком. Мимо кто-то прошмыгнул, быстро и стремительно. В кухне что-то зазвенело и, похоже, разбилось. — А пропадишь ты пропадом, нечистый дух! — возопила Лукерия. Откуда вы тебя черт принес? Не как из преисподней? Ох, «Прости, Господи, мою душу грешную!» «Тихон!» — негромко позвал хозяин. Повышать голос не имело смысла. Друг услышит и так. Тихон скользнул в комнату, тихую и мирную в предрассветных сумерках. Сейчас он выглядел вполне невинным рыжим котиком. «Ну, сколько раз тебе еще говорить?» — обратился к нему Андрей Иванович. Ко мне можешь входить хоть грифоном, а вот будешь лукерью пугать, так она нас обоих без завтрака оставит. И без обеда. Кот насмешливо фыркнул. Его ловкое поджарое тело мощным прыжком взметнулось на самый верх старинного резного поставца. Там был любимый Тихоном наблюдательный пункт. Кот снова принял свой излюбленный облик. Угольно-черная лоснящаяся шерсть — Без единого светлого пятнышка. Глаза, жестко поблескивающие, точно ограненные изумруды. Неудивительно, что Лукерия его боялась. И не только она. Прислугу в наше время найти непросто. Такую, что языком трепать на всех углах не начнет. Наставительно сказал Тихону хозяин. А без Лукерии придется нам опять в кухмистерских питаться. Что правда, то правда. Старая ворчунья была предана скромному обходительному хозяину. В дела его нос не совала, была заботлива, а главное, стряпала так, что пальчики оближешь. Вот только при виде огромного черного кота с устрашающим блеском глаз Лукерья с перепугу роняла на пол кастрюли и кофейник, проливала кипяток, а то и вываливала в похлебку по целой салонке, а потом долго ругалась, крестилась, становилась на колени и просила прощения за непотребные слова. В общем, сытной и приятной трапезы в этом случае можно было не ждать. Андрей Иванович к слабостям прислуги был вообще снисходителен. Например, графскому проказнику и его компании было строго-настрого запрещено показываться в квартире, во избежание неприятностей с лукерьей. Остальные помощники хозяина и вовсе в жилище его доступа не имели, появлялись только в лавке. Тихон уже Андрей Иванович подобного внушения сделать не мог. Они были вместе столько лет, что и сосчитать страшно. Тихон был всегда еще даже до Петербурга и до императора. Он не мог, как это делают многие, утверждать, что помнит себя с самого раннего детства. Наоборот, до его шести лет все расплывалось, как в тумане. Отец, мать, тетка, три старшие сестры. Отец, строгий, одетый вечно в черное, органист лютеранской церкви. В их захолустном городке их храм был вечно бедным, холодным, неприютным. Дома тоже было скудно, чопрано и уныло. Он, Андрюс, единственный сын и брат, любимый матушкой и сестрами до иступления. Иногда казалось, будто он единственный лучик света в их тихой и порой до отчаяния скучной жизни. Как-то в их местечке случился мор – унёсший жизни десятков ребятишек. Мать и сестрицы ночами не вставали с колен, моля Бога и небеса не отнимать у них младшенького. А он метался в жару, бредил, ненадолго приходя в себя, почти не разговаривал, ничего не ел, только смотрел усталыми, ввалившимися глазами куда-то в стену, избегая взглядов родных. И в один из вечеров сестра Едвига Резко встала с колен, не слушая строгих окриков матери, накинула на голову платок и вышла на улицу. Тем же вечером в доме органиста появилась женщина, которую их матушка, не будь она так удручена горем, никогда и ни за что не пустила бы на порог. Про эту особу что только не болтали. Она продалать продала душу дьяволу, она и вообще давно мертва, а в ее теле костлявым, страшно высохшим, точно мертвым, живет нечистый дух. Еще говорили, что у нее можно обменять одну душу на другую, если кто желал спасти умирающего, мог сам умереть вместо него. При этом она не смотрелась древней старухою, черные волосы не были тронуты сединой, ходила она быстро и легко, не опираясь на палку, не задыхалась, не кашляла. Казалось, эта женщина проживет еще сто лет и ничуть не изменится внешне. Одевалась она в сущие лохмотья. Да вот еще была странность. На костистой левой руке с длинными желтыми ногтями она носила перстень. По виду золотой, с большим, прекрасно ограненным изумрудом. А те, кому доводилось близко камень разглядеть, говорили, что в нем никак глубь морская, немеренное скрыта. Посмотришь пристально, и аж голова кругом пойдет. Она ни разу не была замечена в церкви, даже не приближалась к ней. Когда в местечке случались напасти, что вели к обнищанию или смертям, эпидемия, град, неурожай — Люди не однажды обвиняли во всем странную дьяволицу. Жители выходили на улицы, выкрикивали проклятие в ее адрес, поджигали ее дом, нападали на нее саму, забрасывали камнями, избивали, пытались топить. И всякий раз она выживала. То ли чудом, то ли и правда покровительствовал ей нечистый. Представлялось, что она бессмертна. Эта женщина не боялась никого. В ответ на обвинения лишь хохотала и отвечала непристойной бранью. Тем соседям, кто не опасался иметь с ней дело, могла и помочь, приворожить, да так, что человек иссыхал от страсти, заговорить на удачу и деньги, либо, наоборот, наслать порчу или проклятие. А вот чем с нею расплачивались, никто так и не прознал. Молчали немногие смельчаки про это, точно рыбы. Будто в насмешку звали ведьму Агне, непорочную. Войдя в комнату, Агне, высокая, тощая, как скелет, направилась прямо к детской кровати, только прежде обвела насмешливым взглядом притихшее семейство. Сестра Едвига тенью следовала за ней — Матушка рванулась с места и подскочила было к ним, но Едвига что-то быстро и отрывисто прошептала ей на ухо. Мать без слов сплеснула руками и закрыла лицо фартуком. — Не жилец, — отрывисто высказалась Агния, касаясь скрюченными пальцами лба и груди Андрюса. — Не жилец, значит? Так кто же из вас? После этого вопроса, повисшего в воздухе, Точно ледяное дуновение прошло по комнате. Младшая из сестер всхлипнула, тетушка перекрестилась, мать огромными застывшими глазами уставилась над его лицу. Я нарушила молчание едвига. Кто-то тихо ахнул, матушка лишь подняла плечи и сжалась, будто от удара, но не сказала ничего. И без того было видно, никто старшую дочь не переубедит. Едвига ничего больше не прибавила, только упрямо сжала губы, да голову вскинула точно породистая кобылица. — Ну что же, — проговорила дьяволица Агны, склонившись над ребенком. Взяла его за руку, а другую протянула Едвиге. С этого момента он помнил все до жути отчетливо и ярко. Взгляды Андрюса и Агны встретились и скрестились точно отточенные клинки. Глаза ведьмы, ярко-зеленые, как у кошки, начали наливаться красным и словно бы дымиться изнутри. Агна пронзительно вскрикнула и отшатнулась. Вернее, попыталась это сделать. Но больной, ослабевший ребенок будто клещами сжимал ее костлявую кисть. Непонятно откуда взялась такая мощь в этой маленькой руке. Семилетнее дитя, казалось, выпивало из ведьмы ее силу. Огныбилась, верещала дурным голосом, выкрикивала какие-то слова на страшном, непонятном языке, пока, наконец, ослабев окончательно, не повалилась перед кроваткой на колени. «Пощади!» — беззвучно произнесли сухие тонкие губы. Платок Агны сбился. Стали видны густые волосы, заплетенные в две толстые косы. Однако что это? Прежде смоляные, без единого белого волоска, они теперь были точно покрыты пылью, и, казалось, сидели с каждым мгновением все больше. Мальчик еще некоторое время удерживал ведьму за руку, а затем оттолкнул ее прочь и привстал. На щеках его играл румянец. Глаза, голубые, точно небо в майский день, снова стали ясными и безмятежными. Не веря своим глазам, старшая сестра бросилась к нему, ощупала лоб, лицо, руки. Затем уткнулась в старенькое, вытертое покрывало и с облегчением разрыдалась. Вторили ей мать, тетка и прочие сестры. «Напрасно ты это, Едвига!» — твердо проговорил Андрюс, гладя сестру по голове. «Знаю, что от сердца. Не нужно было. Что в том хорошего, чтобы против Бога пойти? Душу бессмертную погубить?» Агне, что сидела на полу, слабо охнула, услышав речь отрока, и подняла было трясущуюся руку, словно знак какой делать изготовилась однако Андрюс проворно вскочил и ухватил ведьму от отчего голова ее откинулась назад а другой рукой вцепился ей в горло агнет тонко заскулила признавая поражение замахала рукой отпусти ее попросила Едвига. — отпусти пусть идет себе радость у нас нынче не бери греха на душу братец она бы тебя убила — возразил Андрюс. — Так ведь я сама? Мать тяжело поднялась, распахнула дверь. Свежий ветер ворвался в домишко. Все присутствующие вдохнули влажный, бодрящий майский воздух. Дождь только что прошел. Чувствовалась свежесть и запах первой листвы. — Я сама, братец, ее позвала. Я ведь ради тебя только... Один ты у нас, а она, сказывают, может, одну жизнь на другую обменять. Андрюс молчал, стиснув зубы. Затем перевел взгляд с ведьмы на сестер, мать, тетку. Он еще не знал точно, что следует делать ему теперь. Однако же понимал отчетливо, что может избавить жителей от соседства с этим опасным существом. Но, если судить справедливо, Едвига сама просила Агна. Да и все те смельчаки, что обращались к ней, шли на это добровольно. А еще Андрюс догадался, каким образом произошло его чудесное исцеление. Выходит, он и сам не лучший ведьмы. Только что чужих душ не забирал. «Отпусти, отрок. Уйду, совсем уйду». — Не появлюсь тут никогда больше, — бормотала Агна. — Вот, перстень, коли хочешь, забирай. Такому, как ты, подчиниться. Не сомневайся, не бойся. Трясущимися руками она совала в его ладонь свой золотой перстень с изумрудом. Андрюс надел его на безымянный палец. Кольцо пришлось прямо в пору, будто нарочно сделанное по его детской руке. Он дотронулся до камня, и зеленые искры замигали, заискрились от прикосновения. — Признал, признал! — шептала Агни. — Отпусти, отрок, уйду, не будет нам двоим здесь места. Она неловко встала с колен, не переставая бормотать. Однако Андрюсу уже не было до нее дела. Он заметил, с каким страхом смотрели на него мать и сестры, и сердце его больно заныло. «А что скажет батюшка? Он, конечно же, возрадуется исцелению сына. Но каково ему, церковному органисту, будет узнать, что в его семье растет?» Дверь за Агны захлопнулась, и наступила мертвая тишина. «Почему со мной так получилось, ты знаешь?» — спросил Андрюс Едвигу. Старшая сестра, пожалуй, осталась единственной, кто не опасался Андрюса после случая с Агне. Ведьма не обманула. В одну из ночей она ушла из городка. Просто исчезла, словно и не было. Домик ее, старый, покосившийся, наконец-то снесли. Все, что осталось, было предано огню. Причем те, кто ратовал за уничтожение всех следов Агны на их земле, Просили их отца, Йонаса, справиться у сына, не имеет ли тот, что против. Его теперь боялись не только в семье, но и во всем городке. Андрюс прекрасно понимал, что добром это не кончится. Стоило Агне уйти, ненависть жителей теперь перекинется на него. И не спасет ни отец-органист, ни исправно посещаемые церковные службы, нательный крестик. Едвига печально смотрела на него. Я вот только слышала, матушка с батюшкой очень уж сына хотели. Гревали, что все девочки рождаются. Мать, когда в тягости тобою была, пошла к ней. Кагне. А та и сказала ей, мол, опять девчонку носишь. И мать тогда... — Что? — тихо спросил Андрю с похолодевшими губами. Едвига беспомощно покачала головой. Не знаю. Да только она, Кагна, много расхаживала. Тайком от всех, ночью. Я просыпалась, видела. Я боялась, вот пойдет она в темноте брюхаты, да и споткнется, упадет, а помочь некому. Вот и бегала за ней тихонько. Но Кагна не входила, боялась. На улице ждала, пока мать обратно соберется. — А что потом было? — Андрюс старался говорить спокойно. — Да ничего. Как положенный срок подошел, ты родился. Уж и батюшка с матушкой, и мы с сестрами рады ты были. Я так и думала, что братец у нас необыкновенный получится. — Агна, она приходила к матери. — Нет, что ты? — Едвига возмущенно всплеснула руками. — И ноги ее тут не бывало, покуда я не привела. — Разве ж ее впустили бы сюда? Не замечала, нет. Андрюс задумался. После того, как Агне и след простыл, разбираться во всей этой чертовщине, как видно, придется ему самому. Узнать что-либо от матери он и не надеялся. От прочих родных тем более. Андрюс, братец. Едвига присела перед ним на корточки и взяла его руки в свои. Я про одно сказать хочу. Нельзя тебе больше здесь оставаться. Слышала я, как тетка нашим соседям говорила, что ты сагны ведьма и одно отродье, что она ведьма тебя вылечила, перстень свой подарила, а ты мол обещал к ее возвращению весь народ голодом до да болезнями извести. Тетка, что же на чушь ты мелет? От обиды Андрюса аж в жар бросила. Если тетка, родная отцова сестра, такое несет, что тогда от соседей ждать? — Мы должны уехать, — теперь сестра говорила твердо. — Я, хотя в теткину болтовню не верю и всем говорю, что врет, но ты посмотри на себя, Андрюс. Семь годов тебе, а я будто со взрослым разговариваю. Ты бы хоть притворился детем, каким до болезни был. А как притвориться? Он и в самом деле почти ничего не помнил. Вчерашнее детство всплывало в памяти какими-то отрывками. Но зато теперь он ясно представил. Права сестрица. Ради нее, ради всей родни, ему придется уйти. Только вот куда? Тихон с громким урчанием запрыгнул на колени, Однако, погруженный в свои мысли, Андрей Иванович не сразу заметил его. Кот потерся о подбородок хозяина, привлекая его внимание. И ты вспомнил. Тот -то же. Однако ж я за тебя вроде как тётку да соседей моих несведущих благодарить должен. Если б не они. После разговора с Едвигой прошло несколько дней. Все это время Андрюс жил в нечеловеческом напряжении, беспрестанно ожидая дурного. С ним почти не разговаривали в семье. Мать то и дело плакала, тетка откровенно шарахалась, завидев его. Сестры, кроме едвиги, шушукались, бросали любопытные, испуганные взгляды. Отец же молчал и все о чем-то думал. Андрюс раз двадцать собирался подойти и заговорить с батюшкой, но опасался. Чего? Он и сам бы не смог сказать. Над городком меж тем нависли тучи страха, сгустившиеся как раз над семьей органиста Йонаса. Тетка уже успела растрезвонить всем, кто желал услышать о посещении Андрюса огневедьмой. Желая всем показать, что она, тетка, ни при чем торопливо и с подробностями расписывала произошедшее в их доме и попутно во всеуслышании открещивалась от племянника. Едвига своими ушами слышала, что ее браты именовали теперь не иначе, как «Ведьминское отродье», каким-то образом приписывая рождение Андрюса не матери, а самой Агне. Едвига боялась выпускать Андрюса одного на улицу. Ходила с ним всякий раз, надеясь, что в ее присутствии авось не случится плохого. Но брат не желал осторожничать и отказывался притворяться. И в один вечер жителям городка таки пришлось убедиться, что не так уж ошибались они в своих подозрениях.